Глава десятая В девять часов вечера я подошла к воротам, через которые осуществлялся въезд машин на прилежащую к Египту территорию. У ворот находилась довольно узкая металлическая будка, сквозь которую и только сквозь которую можно было пройти к институту. Это был первый пост контроля. «Вы кому?» Грубовато спросил меня резвого вида молодой человек с бэджиком, который свидетельствовал, что он принадлежит к охранной фирме «Контроль-С». Я открыла было рот, чтобы отвечать, но тут за моей спиной отворилась дверь и тихий голос прошелестел. «Пропусти!» Охранник дернулся так, что я, не поворачиваясь и не вслушиваясь в голос, поняла. За моей спиной находится Фомичев. Наверное, бравому подчиненному Кашалавы не так часто приходилось видеть местного башка. Помечув был один, без охраны. Верно, он только что вышел из машины. Сделано все, однако, настолько профессионально, что даже я ничего не услышала. А ведь они, видимо, меня вели. — Пройдемте, Евгения Максимовна, — выговорил куратор института, когда мы прошли через будку. «Не удивляйтесь, я ознакомился с вашим досье. Честно говоря, там, в конференц-зале, я вас сразу и не узнал. Вы снова изменили внешность. Но ведь прозвище «Хамелеон» так просто не дается. Да еще в такой серьезной структуре, как «Сигма». «Вы очень осведомлены обо мне, Георгий Артурович». «Да, вы правы». Я, кстати, ожидал встречи с вами, хотя и представлял, что это произойдет несколько иначе. Мой начальственный спутник галантно открыл передо мной дверь корпуса. Генералы редко отличаются обходительностью, и когда у них проклевывается вежливость, ухо стоит держать востро. Это я хорошо изучила на собственном опыте. Фомичев как будто прочитал мои мысли. Он рассмеялся и произнес... Я так полагаю, вы меня опасаетесь? И совершенно напрасно. Уж кто-кто, а вы, Женя, можете меня совершенно не бояться. Все-таки я старый сослуживец вашего отца. Дас, вы, быть может, об этом и не знаете, а, может, и знаете. У чекистов же, как в надписи у вечного огня, имя его неизвестно, подвиг его бессмертен. Знаете, Георгий Артурович, я бы все-таки воздержалась от подобных комментариев. Вы правы. Вплоть до того, как мы вошли в кабинет Фомичева, оба хранили молчание. Зато я имела возможность убедиться в том, как тщательно охраняется корпус института. Инфракрасный контур на входе, пропускной контроль при посадке в лифт, да еще на этаже постоянно прохаживался рослый охранник который не замедлил бы подойти, если бы увидел незнакомое лицо. Зачем при всем при этом нужно было нанимать кошелаву, непонятно? Снова мелькнула назойливая мысль. Кабинет Фомичева был обставлен в скромных ГБшных традициях. То есть ничего лишнего. Стол, стул, сейф, два шкафа. Длинная узкая скамья, похожая на ту, что стоит в клетке для подсудимых в зале суда. Наверное, она предназначалась для посетителей, явившихся к Фомичеву, чтобы тем жиз медом не казалось. На стене портрет, правда, не Дзержинского, как то можно было предположить, а Ивана Павлова, великого русского ученого и Нобелевского лауреата по биологии. Ваш отец, генерал охотников, располагался не здесь, сказал Фомичев. Если вам интересно знать, У него был кабинет этажом ниже. К тому же он был в институте редко, только по отчетным дням. Да и вообще, при нем тут все было несколько иначе, чем сейчас. Нисколько не сомневаюсь, Георгий Артурович, — отозвалась я. Новый хозяин, новые порядки. — Ну, если слово «хозяин» вы произнесли применительно ко мне, то это в корне неверно. Я тут не столько в роли хозяина, сколько в роли надсмотрщика. Институт секретный. Если бы вы не были дочерью генерала Охотникова, что, впрочем, имеет второстепенное значение, и не прошли спецподготовку, я вас сюда и не пригласил бы. — Ну, хорошо. Я вас слушаю, Евгения Максимовна. — Насколько я понял... Вы хотели сообщить мне что-то об угнанной машине Косинова, покойного сотрудника этого института. Усилием воли я взяла себя в руки. Манера Фомичева держать себя, честно говоря, сбивала меня с толку и сильно разнилась с уже затвержденным, усвоенным от Кошелавы стереотипом. Демонический чекист с неуловимым взглядом и распространяемой вокруг себя аурой ужаса. Фомичев одним взглядом перехватил мое волнение. Он произнес мягко, но настойчиво, улыбаясь. Я так полагаю, вы хотели сказать, что к вам приехали двое молодых людей, один из которых сказался вашим родственником, и, быть может, является таковым на самом деле. Может, оно и так. Не проверял. Вот только эти молодые люди угнали машину Вадима Косинова. Вероятно, они вам об этом рассказали. Иначе бы вы не стали меня окликать на конференции. Если бы вы сообщили, где находится Рено, то оказали бы мне и всему госаппарату громадную услугу. Нет, решительно этот генерал каждый гвоздь вколачивал по шляпку одним ударом. Я произнесла, не глядя на собеседника. — Георгий Артурович... Я окликнула вас по той простой причине, что мне необходимо было с вами поговорить, а иного способа привлечь ваше внимание я не нашла. А об угна на Марино я узнала от господина Кошелавы, главы охранных фирмы «Контроль-С». Кажется, это его люди дежурят по внешнему периметру ограды и в будке на въезде на территорию. Так вот, Кошелава приехал в Тарасов, и взбаламутил меня до последнего предела. Не стану описывать подвиги его людей, но у одного моего знакомого после встречи с ним по меньшей мере легкое сотрясение мозга. — Так это счастье! — Простите! — Я говорю, это счастье, когда есть чему сотрясаться. От Кашелавы я и узнала об угнанном Рино. Продолжала я, проигнорировав не слишком умную шутку генерала. — Честно говоря, я не совсем понимаю, почему вы, такой большой человек, озаботились розысками какого-то автомобиля. На это есть милиция, вроде бы? — Например, следователь грузинов, с которым вы пришли сегодня на конференцию, — с огоньком в глазах произнес Фомичев. — Ему, что ли, доверить поиски машины? «Нет уж, этот индивид глуп как пробка и чрезмерно либерален. Непростительный грех в органах. Быть мягким значит попустительствовать преступности. Вы уж извините, что я говорю вам такие прописные истины. Что ж...» Генерал побарабанил пальцами по столу. «Буду откровенен до конца. Вы знаете ли...» — Располагайте к подобной откровенности, хотя я с вами первый день знаком, и вы можете оказаться очень полезны, Женя. Так вот, я хочу найти машину Косинова потому, что в ней могли оказаться кое-какие ценные вещи. — Но я так думаю, что угонщики... — Ценности не того рода, чтобы один о них посигнули, — перебил меня Фомичев. То есть они, конечно, посягнули бы, если бы сумели их найти. Честно говоря, товарищ генерал, я не понимаю. Хорошо, объясню. Я полагаю, что в машине Косинова могут быть кое-какие материалы по исследованиям, проводимым в институте. В свое время они пропали. Я был очень сильно встревожен. Честно говоря, у меня не укладывалось в голове, «Как такое могло произойти? Косинов? Но я всецело ему доверял. Это провокация — хорошо спланированная провокация!» «Откровенность за откровенность!» — отозвалась е. «Честно говоря, меня мало интересует угнанный Рено и даже, простите за прямоту, тайны жизни и смерти Вадима Косинова. Хотя, конечно, преступление произошло ужасное». Интересует меня только то, куда и при каких обстоятельствах исчезла моя тетушка, сестра генерала Охотникова, если уж на то пошло. Я ждал, пока вы это скажете. Теперь я тоже могу быть до конца откровенен. Да, Женя, я знаю, кто похитил вашу тетушку. И я догадываюсь, что это сделали те же люди, что убили Вадима Косинова. «Значит, медленно выговорила я, вам известны имена его убийц?» «Да». «Людей, которые похитили Людмилу Прокофьевну?» «Именно так. И я недаром говорил вам о глупости следователя Грузинова и о провокации, с которой сопряжено исчезновение в высшей степени ценной информации. Нет, я ошибся. Не ценной». Бесценной! У этого человека была потрясающая экспрессия и дар убеждения. Наверное, Фомичев мог бы стать превосходным актером, если бы не стал генералом. Именно бесценной информации! продолжал он, которую следует вернуть во что бы то ни стало. Я в курсе вашей Тарасовской встречи с Кошелавой и того, что он вам рассказал. Так вот. Кошалава — болван. Он сам ничего не знает. Он делает все, как марионетка, и больше всего желает со мной развязаться. Примерно то же он мне и говорил. Кошалава сам не понимает, с какими опасными людьми он имеет дело. А говорить ему я не стал. У него и так слишком много робости в этом деле. А ведь мнил себя авторитетным человеком. «С какими опасными людьми?» — выговорила я. «Не слишком ли много предисловий, Георгий Артурович?» «В самый раз, в самый раз предисловий. А теперь перейдем к наиболее интересному. Вы хотели знать, кто похитил вашу тетушку. Вы хотели знать, кто убил Косинова. Так вот, не дали, как три дня назад...» К вам пришли два человека довольно-таки оригинальной внешности. Один был вор-костюмчик, другой — его подельник Микиша. — Даже не спорьте! — вдруг рявкнул на меня Фомичев, хотя я не собиралась в данный момент ему возражать. — Были они у вас, были! Иначе и не могли события развиваться. Ребята, они симпатичные, даже обаятельные. Хотя и по разу другому на зоне чалились, по документам. Но самое смешное, что на зоне они никогда не были. Уголовные дела, которые Грузинов заводил на них, были для отвода глаз. То есть он сам, конечно, думал, что это реальные уголовные дела. И суд вроде бы впаривал костюмчику и Микиши сроки, по документам. Но тянули за них срок совсем другие люди. Под их именами, разумеется. Так что на все у Кораблева и Хрущева имеется алиби. Никаких дел на воле они совершать как будто бы не могли, потому что якобы находились в местах лишения свободы. Какой алиби, а? А на самом деле эти два паренька давно работают на спецслужбы. Знаете, чем они занимаются? Они устраняют ненужных людей. Государственные киллеры, понимаете? Они, так же как и вы, 17 лет проходили великолепную подготовку в особых структурах. Генерал Фомичев даже пристал, когда говорил это. Так же как и вас, законную дочь, генерала Охотников направил на особое поприще и своего побочного сына Максима Кораблёва. Вы же практически погодки с ним, так? — Так. Я медленно произнесла. — То есть вы говорите, что... — Кораблёв и Хрущев работали на меня, — жестко бросил Фомичев. Вот что я говорю. И в один прекрасный день их кто-то перекупил, перехватил. Перетянул. Они угнали машину Косинова. Убили самого Косинова. Сдается мне, что и Косинов был в сговоре с ними. Да только подружился волк с кобылы, Остались хвозда грива. Именно они убили Косинова. Кроме них больше некому. Я до конца не желал в это верить. Я не хотел браться за них собственноручно. Велел поработать к Кошелаве, который не знал, кто они такие на самом деле. Я не хотел верить, но они сбежали. И это послужило лучшим доказательством того, что они виновны. И я не смог бы получить лучшего доказательства, даже если бы взялся за них сразу. Велел бы схватить и отрехтовать на предмет признания во всех грехах. Вот такие дела, Евгения Максимовна. Такие скверные имеем мы дела. Я опустила голову и произнесла. Значит, они пришли в мой дом, будучи убийцами? Да. И у них с самого начала были какие-то черные планы. Но зачем им похищать мою тетушку? Она вообще ни при чем. Как знать, как знать. — Их вы тоже полагали невинными воришками автомобилей. — А я еще дала им денег, чтобы они сняли квартиру. — Эти люди прекрасно умеют играть на доверии, — сказал Фомичев. — Обвели вокруг пальца даже вас, первоклассного специалиста. — Ну, это было так натурально, — простонала я. — Еще бы! Школа! А теперь Евгения Максимовна, понизив голос, проговорил Фомичев. В свете новых открывшихся вам фактов, хм, вы больше ничего не хотите добавить к нашему разговору? Быть может, быть может, они хотя бы намекали, куда перегнали Рено. Я подняла глаза. Генерал смотрел на меня щурясь и не мигая. Его лицо выглядело сосредоточенным. И подобранным, и внезапно мне вспомнился Кошалава, который с таким смятением и страхом говорил о генерале Фомичеве. И вспомнились кораблев с Макишей. Только если они в самом деле те, кем сейчас представил их Георгий Артурович, если они на самом деле, то почему они сказали мне правду? Правду о том, где стоит Рено? вокруг которого закрутился такой водоворот событий. Если они убийцы, то им куда проще было отсидеться у меня, ни о чем не подозревающей, чем опять лезть на рожон и похищать тетушку. Как об этом втолковывает мне Фомичев. Быть может, он говорит правду. Да, вполне может быть и так. Почему, устроив меня в секретный институт, условно именуемый Ворошиловкой, отец не мог сделать то же самое в отношении моего брата? Легко. И если я работала в Сигме, то почему Максиму Максимычу не поработать в какой-нибудь аналогичной структуре? Так или иначе, но все же не надо мне откровенничать с Фомичевым хотя он вызывает у меня чувство близкое к симпатии, если вообще можно говорить о симпатии применительно к этому своеобразному, бесспорно очень сложному и закрытому человеку. — Но, — выговорил он, — к сожалению, Георгий Артурович, мне нечего добавить. — Значит, вы мне не поверили. — Почему же? Только я ведь не могу сказать вам того, чего не знаю. Вы верно хотели узнать о местонахождении Рено? И я бы рада вам помочь, но ничего не знаю. Поймите, Женя, ведь речь идет и о судьбе близкого вам человека. Я понимаю, но... Значит, вы не знаете, где автомобиль Косинова? Нет. И не предполагаете, где могли бы находиться Кораблев и Хрущев? Если бы я могла предполагать, я бы немедленно туда направилась. Ведь, по крайней мере, так говорите вы, они держат у себя Людмилу Прокофьевну. Генерал испытующе посмотрел на меня, а потом со вздохом откинулся назад и произнес: Очень жаль, очень жаль, что мы все-таки не смогли быть до конца откровенны друг с другом. Мне это тем более обидно, что вы — дочь уважаемого мною человека, который...» «Георгий Артурович, вы как некролог по моему поводу произносите», — несколько принужденно усмехнулась я. «Ну уж!» — он возвел кверху руки и чуть прихлопнул ладонями. «Скажете тоже, некролог. Боже, упаси вас от такого в ближайшие пятьдесят лет!» Долгий срок вы мне намерили, отозвалась я. Благодарю. Если бы от моих слов могла зависеть реальная расстановка событий, вздохнул генерал Фомичев и, поднявшись, протянул мне руку. Ну что же, до свидания. Рад был встрече с дочерью Максима Паркофьевича. Честно говоря, не думал, что после нескольких лет работы в Сигме. И затем частным телохранителям можно еще сохранить красоту. Я засмеялась. Делайте комплименты не по чину, товарищ генерал. Это лейтенанты, ну, максимум капитаны могут. А меня вы, значит, зачислили в старики? Ответно улыбнулся он. Зазвонил телефон. Фомичев вопросительно взглянул на меня, и я быстро произнесла. — Не буду вас отвлекать. Меня пропустят без вас? — Да, безусловно. Досмотрят, да конечно, как положено. Но ведь у вас пропуск, тем более они видели вас со мной и знают, что вы идете от куратора. Простите, мне звонят. Я распрощалась и вышла из кабинета. Встреча с Фомичевым оставила у меня двоякое и в целом тяжелое впечатление. С одной стороны, демонический орел генерала Навейной Кошелавой изрядно подрассеялся. Лично мне показалось, что Фомичев вполне, хм, человечный индивид. Ничего сатанинского в нем нет, если не считать легкой мифистофельской хромоты. С другой стороны, меня давило, тяготило, плющило то, что он мне сообщил. Судя по всему, Он говорил со мной достаточно искренне и открыл тайну, о которой не подозревали многие, в частности, следователь Лев Грузинов. Не скажу, что меня сильно отвратило известие о спецслужбинском настоящем костюмчике и микише. Печальнее было другое. С явной настойчивостью Фомичев упирал на то, что это именно они убили Косинова и что они с непонятной пока что для меня целью похитили тетушку. Неужели это так и есть? Как бы ни был авторитетен источник сведений, они всегда нуждаются в проверке. В любом случае, мне следовало каким-то образом найти костюмчика и Микишу или сделать так, чтобы они сами вышли на меня. Но как это сделать? Размышляя обо всем этом, я преодолела все точки контроля в обратном порядке и вышла на улицу. Мы общались с генералом Фомичевым около часа, так что сейчас было почти десять. Авиарей санаторасов сегодня уже явно не будет. Снять номер в гостинице? Честно говоря, не хотелось мне сейчас оставаться одной в пустом и неуютном. Я никогда не любила гостиниц номере, да еще наедине со своими мыслями. Хотя ровным счетом... Ровным? Кто произнес внутри меня это слово? Ну, конечно, ровные. Алексей Фомич и Антон Кузьмич, или как их там, не имеет значения. Смешные дядьки-алкоголики, которые первыми обнаружили остатки человека, убитого по словам Фомичева, племянником одного из них переночевать у них, поговорить. Быть может, через них удастся нащупать что-то, что поможет мне выйти на Кораблева и Хрущева. Хотя некая условность и даже иллюзорность этого что-то бесспорно чувствовались заранее. Я подняла руку, останавливая такси, и, наклонившись к окну, произнесла «Да ровного не подкинешь?» «Куда?» — спросил таксист. — Да ровного? Это где кого-то убили, что ли? Плитой приплющили, как жука. — Не, не поеду. — Далеко. — Два счетчика, сказала я. — Не, не поеду. Я по городу больше накручу, чем в это ровное переться. Далеко. Выйди вон на трассу за теми домами. Там тебя кто-нибудь подберет. «Спасибо!» — сквозь зубы процедила я. Впрочем, идти до трассы за те дома мне не пришлось. Возле меня притормозила белая «Волга» и веселый мужской голос окликнул. «Вас подкинуть куда-нибудь?» «Да вы все равно не поедете!» — махнула рукой я. «Да почему ж так сразу? Вам куда? На девятый круг ада? Может, и туда поеду?» Юмор водителя пришелся мне по вкусу. Я открыла дверцу и сказала. «Сколько мне будет стоить, если до ровного? Городок тут у вас такой есть, где недавно убийство было». «Мрачно оттестуете, однако», усмехнулся водитель. «Довезу, да садитесь. Повезло вам. Мне самому в ту сторону, правда, не так далеко, на дачу. Ну уж докину по пути-то». А деньги спрячьте, гусары денег не берут. Я села, откинулась на спинку кресла и улыбнулась. Ну тогда поехали, поручик.